Вон на лбу ссадина новая появилась. Может быть, и не врет особенно. Вы говорили о профессоре Маурере. Кто это? Карф Фридрих фон Маурер. Профессор. У него своя клиника под Лейцигом. Он часто прилетает к нам в подразделение. Чем он занимается? Характер его работы мне неизвестен.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 расскажите ко мне поподробнее о своем заведении. Хреновато все-таки, что у немцев с собой бинокля не было. Лежи тут и пялься в кулак. Близко подползать дураков нет. А отсюда ничего толком и не разглядеть. Разве что ночью сползать к фрицам и одолжить бинокль. Надо прикинуть, у кого он тут точно должен быть. Охране он без надобности. А вот зенитчикам самый нужный предмет. А где у них тут казармы? Да хрен его знает. Попробуй отсюда разгляди, в какую именно сторону уходят конкретные солдаты. Общее-то направление у них у всех вглубь аэродрома, правее взлетно-посадочной полосы. Там как раз стоит кучка домиков. Вот куда-то туда они и топают. М да, неувязочка у меня вышла. Хотя шар шарфюреру так и не вернулась его прежняя словоохотливость, рассказал он все-таки достаточно. В некоторых случаях сварливо огрызался и оправдывался незнанием. Понятное дело, врал стервец. Про свои-то части он много поведал. Только толку-то с этого. Чтобы туда попасть, надо почти километр по открытой местности протопать. Я, конечно, неплохой спец по маскировке, но все же не до такой степени. Разве что попробовать через лес к ним пройти. Что-то, однако, меня от этого шага удерживает. Глядя на то... Как выстроили немцы систему охраны, я совсем был не склонен считать их лопухами. Если уж они здесь организовали многослойное наблюдение и огневое перекрытие всех направлений, то и там, в лесу, они наверняка чем-то похожим озаботились. Кстати, стало понятно, куда же ездили встреченные мною в лесу грузовики Возили солдат на дальние точки, скорее всего, на приводы. Не очень даже возможно, что и на смену лесным постам. Ладно, прикинем еще разок, что же тут у нас есть. Шесть зениток среднего калибра. Три зенитки калибром поменьше, скорострелки. Два прожектора, пулеметы на вышках четыре штуки. В лесу напротив ворот еще один пулемет и четверо солдат. Это секрет. Два парных патруля, и все это только в пределах видимости. А уж чего они наворотили в глубине аэродрома, можно было только предполагать. Как же можно без шума проникнуть внутрь? Способ первый. Ползком. Ну да, осталось только заранее белой простыней запастись. Не катит. Способ второй. На транспорте. Это теплее, хотя досматривает они его аккуратно. Шанс сгореть на осмотре был, и был он весьма немаленьким. Не катит и это. А что они не досматривают? Самолет. Его обычно осматривают только техники. После посадки. Да и те больше его техническим состоянием интересуются. А они людей в салоне ищут. Заманчивая, конечно, мысль. Только каким образом я туда попаду? Найду аэродром вылета? Сейчас. А где его искать? Как туда пролезть? Да и много еще чего можно при этом не учесть. Нет уж, обойдемся без фантастики».